Не выходя из банка, мы делаем все возможное, чтобы предоставить им максимум удобств, объяснил мистер Ивсхем. Затем повернулся к сейфу. Шифр замка этого сейфа – слово «экономика». Его не трудно запомнить, возможно. Вам понадобится самому открыть сейф. В этом случае все понятно. Не в первый раз приходится иметь дело с такой механикой. Я начал набирать на диске сейфа слово «экономика». Когда оно было набрано, рождался щелчок, и дверца сейфа распахнулась. Ключ от комнаты следует возвратить охране. Клиентам не разрешается брать его с собой. таково правило. Будут у вас какие-нибудь особые указания? Может быть, желаете разрешить пользоваться этим сейфом еще кому-нибудь? Никто не должен прикасаться к сейфу. Разве только в моем присутствии, — ответил я. Ваши охранники смогут меня узнать? Ивсхем величественно улыбнулся. Когда вы открыли дверцу сейфа, вас тут же запечатлело автоматическое фотографирующее устройство. Фотография затем помещается на регистрационную карточку, с ней сверяются всякий раз при затребовании ключа сейфа. Скажите, пожалуйста, все предусмотрено. А теперь, мистер, не пора ли нам пройти и уладить некоторые формальности? Хотелось бы проверить содержимое этого чемодана, прежде чем запереть его в сейф. «Был мой ответ. Позвольте присоединиться к вам через несколько минут?» «О, разумеется, разумеется. Вы знаете, где меня найти. Охранник проводит вас к лифту». Ивсхэм удалился, а я открыл чемодан, достал 10 купюр по 100 долларов, сумма достаточная, чтобы продержаться несколько дней, засовывая пачку денег во внутренний карман пиджака, Почувствовал рукоять пистолета 22 калибра. Другой пистолет остался в машине, а так как пара пистолетов была явно ни к чему, то решил положить 22 в сейф. Потом всунул туда чемодан и запер дверцу. Спустя четверть часа отправился по адресу Бульвар Франклина 3945, квартира номер 4. Я увидел большое старое здание, окруженное садом. Проехал до следующего перекрестка, где стояла автозаправочная станция. Загнал машину на стоянку рядом. К двери дома вела прямая короткая аллея. Знал, что приходить сюда очень рискованно, но убеждал себя, что если удастся проникнуть в этот дом, то смогу обнаружить там нечто, способное заставить вспомнить прошлое. Письма какие-нибудь фотографии, может быть, даже личный дневник. Игра своего света. Вошел в вестибюль. Напротив двери наверх вела лестница. Квартира номер четыре располагалась на четвертом этаже. Достав пистолет, прижав его к бедру, позвонил. Долгое время никто не отвечал. Я ждал, уверенный, что некому открыть. Но был готов к любой неожиданности. Позвонил снова. Слышал, как в квартире раздается звонок. Потом там появился новый звук. Все тело напряглось. Это был звук шагов. Приготовился стрелять. Дверь открылась. Передо мной стояла девушка с короткими волосами цвета темной меди. Ее удивленные большие глаза голубели, словно летнее небо. Это была Джинни. Я смотрел на нее, будто окаменев. Ее появление сорвало пелену тумана который обволакивал мой разум. Ох, Джонни, ты вернулся!» — скричала девушка. Остальное произошло одновременно. Глаза ее внезапно округлились от ужаса. Я услышал какой-то шорох, и ослепительный свет вспыхнул вдруг у меня в мозгу. Падре старался заключить ее в объятия, дергался как бешеный, но Джинни здесь больше не было».